В портал аудиокниги .клаб представляет Артур Кларк Солнечный ветер Снасти дрожали от натуги Межпланетный ветер уже наполнил огромный круглый парус До старта оставались три минуты, а у Джона Мёртана на душе был мир и покой, какого он целый год не испытывал. Чтобы не случилось, когда коммодор даст сигнал стартовать Главное будет достигнуто независимо от того, приведёт ли его диана к победе или к поражению. Всю жизнь он конструировал для других. Теперь наконец-то сам поведёт свой корабль. 2 минуты до старта, сказал динамик. Прошу подтвердить готовность. Один за другими отвечали капитаны. Мертон узнавал голоса, то взволнованные, то спокойные, голоса его друзей и соперников.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 странно подумать, что слова, которые он произнесёт в этой маленькой кабине, услышат 5 миллиардов людей. Номер 7, Диана, готов к старту. Подтверждаю с первого по седьмой, ответил безличный голос с судейского катера. До старта 1 минута. Мертен слушал в полу ухо. Он в последний раз проверял натяжение фалов. Стрелки всех динамометров замерли неподвижно. Зеркальная гладь палинского паруса блестела и искрилась на солнце. Невесомо парящему у перископа Мертону казалось, что парус заслонил всё небо. Ничего удивительного. 50 миллионов квадратных футов соединилось с его капсулой и чуть не сотни миль такелажа. Если бы сшить вместе паруса всех клиперов, какие в прошлом белыми тучками летели над индийским океаном, То и тогда они не сравнились бы с парусом, в который Диана ловила солнечный ветер, а вещества в нём чуть больше, чем в мыльном пузыре. Толщина этих двух квадратных миль алюминированного пластика всего лишь несколько миллионных дюйма. До старта 10 секунд. Все съёмочные камеры включить. Такой огромный и вместе с тем такой хрупкий, уму непостижимо. Ещё труднее осvoidца с мыслью, что это тончайшее зеркало одной только силой уловленных им солнечных лучей может оторвать Диану от земли. 5 4 3 2 1 Руби. Семь сверкающих ножей перерезали семь тонких линий, привязывавших яхты к базам, на которых их собрали и обслуживали.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 Так до лекции были для него единственным способом заработать деньги на свои личные опыты. Он был главным конструктором CosmoDyn Corporation, создал немало космических кораблей, но его хобби фирму не увлекало. "Протяните ладонь к солнцу", говорил он. "Что вы чувствуете?" "Тепло, конечно, но кроме него есть ещё и давление. Правда, такое слабое, что вы его не замечаете".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 Соблюдая предельную осторожность, надёжные амортизаторы отделяли капсулу от тонких снастей, но он предпочёл не рисковать. Мертон переместился к перископу. Вот они, будто невиданные серебристые цветки среди чёрных полей космоса. Ближе всех, каких-нибудь 50 миль, южноамериканская Санта-Мария, очень похожая на воздушного змея, только размеры не те. Длина стороны миля с лишним. Несколько дальше лебедь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 Точно так же, только размером поменьше, сделана паутина Еврокосмоса. Призванный марсианской республики Солнечный луч представляет собой плоское кольцо с полумильным отверстием. Кольцо медленно вращается, но центробежная сила придаёт ему устойчивость. Идея старая, но никому ещё не удавалось успешно осуществить её. Нертон мог бы поклясться, что экипаж помучается с парусом, когда надо будет поворачивать. Правда осталось ещё 6 часов до той поры, когда яхты завершат первую четверть своего медленного, величевого полёта по суточной орбите. Сейчас, в самом начале гонок, они идут от Солнца, так сказать, с попутным солнечным ветром. Надо выжать всё из этого галса, пока яхты не обогнут Землю и Солнце не окажется впереди. На этой стадии навигации не требовало от него внимания. И Мёртон решил сделать первую проверку Он тщательно осмотрел парус, подолгу останавливая перископ на точках, где снасть скрепилась к парусу. Фалы, узкие полосы не металлизированной пластиковой пленки, были бы совсем невидимы, если бы не флюоресцирующая краска. Сейчас они казались протянувшимися на сотни ярдов упругими разноцветными лучами. Каждая пленка управлялась своим электрическим брашпилем, чуть больше катушки спиннинга.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 И нагда колебания переходят в взловещие биения, от которого парус рвётся в клочья. Убедившись, что всё в порядке, он снова стал ловить перископом своих соперников. Как он и думал, прополка уже идёт. Менее совершенные яхты отстают, но настоящая проверка их качеств начнётся, когда они войдут в тень земли, и манёвренность будет играть такую же роль, как скорость. Казалось бы, не самое сейчас подходящее время. Гонки только что начались, но не худо было вздремнуть. На других яхтах по два человека, они могут чередоваться, а Мёртена некому подменить. Он может положиться лишь на собственные силы, как Джошуа Слокум, который в одиночку провел вокруг света свою крохотную спрей. Мёртен пристегнул к креслу ноги и пояс эластичными ремнями, потом надел на лоп электроды узыпляющего устройства. включил релье времени на 3 часа и закрыл глаза. Электрические импульсы нежно гладили лобные доли мозга, перед глазами, навивая сон, поплыли цветные спирали. Номер 6 Арахна, порядок. Назойливый сигнал тревоги вырвал его из крепкой хватки сна. Он точес скользнул взглядом по приборной доске. Прошло всего 2 часа, но над акселерометром мигал красный огонёк. Пропала тяга, Диана теряла скорость.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 Одновременно устанавливая фильтры, позволяющие без вреда для глаз смотреть на ослепительный лик светила. Маневр Четыре А, пробурчал он. Ладно, посмотрим, кто кого. Казалось, огромная планета наползает на Солнечный диск, уже накрыла его край черным сегментом. Это паутина, шедшая в двадцати милях за Мертвым, пыталась специально для Дианы сотворить искусственное затмение. Вполне дозволенный прием.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 Тогда световое давление вынесет его из опасной тени паутины и откроет все все о солнце. Жалко нарушать работу автопилота, тщательно запрограммированного с таким расчетом, чтобы обеспечить высшую скорость. На то он здесь и сидит. Благодаря таким вот минутам солнечные гонки остаются спортом, а не поединком электронных машин. Он вытравил линии 16. Натяжение сразу ослабло, и они начали извиваться, словно сонные змеи.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 Задолго до того, как тень ушла совсем и солнце очистилось, он выровнял парус и вернул Диану на прежний курс. Инерция вынесет яхту из опасной полосы. Не зачем перебарщивать и ломать все расчёты, вельнув слишком далеко в сторону. Вот ещё одно правило, которое нелегко усвоить. Едва ты начал какой-нибудь манёвр в космосе, как пора уже думать о его прекращении.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 Как бы то ни было, но он с удовольствием проглотил ливерную колбасу, а за ней шоколад и ананасовое пюре. Пластиковый кофейник уже согрелся на электроплитке, когда уединение Мертона было нарушено голосом радиоста с коммодорского катера. Доктор Мертон, если вы не заняты, с вами хотел бы поговорить Джером и Блэр. Блэр слыл одним из самых умных комментаторов. Мертон не раз выступал в его программах. Согласен, ответил он.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 Вы знаете, как сильно ход солнечной яхты зависит от её массы. Второй человек, да все запасы для него это лишних 500 фунтов, которые могут решить исход гонок. Вы вполне уверены, что справитесь с Дьяной? Достаточно уверен. Для этого я и установил автоматы. Моя главная задача следить и принимать решения. Но ведь какой парус? 2 квадратные мили. Просто не верится, чтобы один человек мог управляться с такой махиной.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 Всегда выступал в ряду со многими. Это его последняя надежда лично отличиться. До следующих гонок не меньше 5 лет. Период спокойного солнца кончился, идёт полоса скверной погоды. В солнечной системе будут бушевать радиационные штормы. Когда снова станет безопасно ходить на этих хрупких, незащищённых бронёй яхтах, он уже будет стар. Нертон бросил в мусорный ящик пустые коробки из-под еды и снова повернулся к перископу. В первый миг он обнаружил только пять яхт. В умера куда-то исчезла. Прошло несколько минут, прежде чем он отыскал её. Туманный призрак на фоне звёзд, парализованная тень ю лебедева. Он хорошо представлял себе, как австролозицы лихорадочно пытаются выбраться из ловушки. Как же они попались? Очевидно, у лебедя вон необычайно высокая манёвренность. Стоит присматривать за ним, хотя сейчас он слишком далеко, чтобы угрожать Диане. Земли почти не видно, остался только узенький яркий серп, стремящийся к солнцу. Рядом с пламенной дугой тускло обрисована ночная сторона планеты. Тут и там в просветах между тучами поблёскивает зарево больших городов. Тёмный диск уже заслонил часть Млечного пути. Через несколько минут он начнёт закрывать солнце.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 Арахна ответила первой. И ответ был именно такой, какого ожидал Мёртон. Контроль здесь номер 6. Спасибо, помощь нам не нужна. Сами справимся. Любопытно будет посмотреть, подумал Мёртон. Надвигается первый драматический эпизод гонки, и произойдёт он как раз над линией полуночи на спящей земле. Весь следующий час Мёртон был слишком занят своим собственным парусом, чтобы волноваться из-за Арахны и Санта Марии.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 Как ни занят был Мертон своими сностями, он не мог оторвать глаз от этой неслышимой, растянутой во времени катастрофы. Два паруса, словно серебристые колышущиеся облака, продолжали сливаться в одну сплошную, нерасщелинимую массу. Это длилось минут 10. Наконец обе капсулы вырвались на волю и пошли в разные стороны, разменившись в каких-нибудь 100 ярдах друг от друга. Спасательные катера со светящимися хвостами реактивных струй ринулись в догонку за ними. Так, теперь нас осталось пять, подумал Мертон. Жаль, конечно, этих ребят, которые в самом начале гонки всё испортили друг другу. Ничего, они молоды, будет ещё случай показать себя. А через несколько минут число участников сократилось до четырёх. Мертону сомнился в конструкции Солнечного луча, как только увидел его.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 Впрочем, вряд ли кто-нибудь сочувствует сейчас безнадежно отставшим от строя поселенцам. Уж больно они сознаются там на Марсе, поделом им. И сущетов сбрасывать солнечный луч рано. Впереди еще полмиллиона миль, может и догнать. Следующие двенадцать часов, пока Земля переходила из одной фазы в другую, прошли без приключений. На этой части орбиты, где идешь без тяги, делать особенно нечего. Но Мёртон не томился, считая часы.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 Он вёл яхту, в которую вложил столько ума и души, что она стала как бы частью его самого. Следующий несчастный случай произошёл, когда они проходили между Землёй и Солнцем. Здесь начиналась та часть орбиты, где дул попутный солнечный ветер. Мертон увидел, как парус Дианы после поворота расправляется под напором лучей. Ускорение, упавшее до тысячных долей g, стало возрастать, но требовался ещё не один час, чтобы оно достигло наибольшей величины. Однако Паутине не суждено было дождаться этого. Минута, когда вновь появилась тяга, всегда была для яхт критической, и Паутина не выдержала испытания. Блэр продолжал комментировать гонки и Мёртон, хоть и убавил громкость, расслышал тревожную новость. Внимание, у Паутины биение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 Этак скоро совсем один останешься здесь, а? – сказал чей-то голос, вызывая Мёртена на разговор. Тебе, Тод Дмитрий, нечего бояться, – ответил он. Ты там не одинок. Вот мне тут впереди в самом деле не уютно. Он не хвастался. Диана на триста миль оторвалась от ближайшего соперника, и разрыв этот обещал вскоре стать еще больше. Джанана на 300 миль оторвалась от ближайшего соперника, и разрыв этот обещал вскоре стать ещё больше. Дмитрий Марков добродушно рассмеялся у себя на лебедеве. Сразу слышно, он не признаёт себя побеждённым. Вспомни притчу о зайце и черепахе, сказал русский. На отрезке в 1/4 миллиона миль многое может случиться. Положение изменилось уже когда они завершили первый виток по околоземной орбите и проходили линию старта. Правда, на тысячи миль выше благодаря дополнительной энергии, которую им отдали лучи солнца. Мертон тщательно замерил координаты остальных яхт и сообщил данные вычислительной машине. Итог, полученный для Вумера, показался ему таким неправдоподобным, что он тотчас всё перепроверил снова. Никакого сомнения, астролозиты догоняют его с неслыханной скоростью. Однако внимательного взгляда в перископ было достаточно, чтобы выяснить, в чём дело. Слишком тонкие снасти в умеры лопнули, и теперь один парус, сохраняя свою форму, летел в космосе словно влекомый ветром платок. 2 часа спустя он пронёсся мимо Дианы меньше, чем в 20 милях, но задолго до этого астролозицы присоединились к тем, кто собрался на катере Коммодор. Итак, всё свелось к поединку между Дианой и Лебедевым. Правда, марсиане не сдавались, но при таком отставании, около 1000 миль, они уже не представляли угрозы для лидеров гонки. По чести говоря, Мертону казалось, что и Лебедеву уже не догнать Дианы. И всё-таки он нервничал на втором витке, когда вновь наступило затмение, а затем начался долгий, медленный дрейф против солнечного ветра. Он знал русских водителей и конструкторов. Они не в первый раз участвовали в гонках. До тех пор им не удавалось победить. Но ведь их соотечественник Петр Николаевич Лебедев в начале XX столетия первым открыл световое давление солнечных лучей. Естественно, что они упорствуют. Дмитрий, наверное, задумал что-нибудь эффектное. Коммодор Ван Страттон, идя в тысячи миль позади участника в гонке, в эту минуту с досадой читал только что поступившую радиограмму. Она пролетела больше ста миллионов миль от цепочки солнечных обсерваторий. которые кружили высоко над пылающей поверхностью светила, и она принесла самые неприятные вести. Правда, для комодора всего лишь почётный титул, на земле он был профессором астрофизики в Гарварде. Они не были такой уж неожиданностью. Ещё никогда гонки не устраивали так поздно. Было много всяких задержек, решили всё-таки рискнуть и, похоже, проиграли. Глубоко в глубоком недрах Солнца копилась чудовищная сила, эквивалентная энергии миллионов водородных бомб. В любую секунду мог произойти чудовищный взрыв, известный под названием солнечная вспышка. Со скоростью миллионов миль в час незримый огненный шар во много раз больше Земли оторвётся от Солнца и уйдёт в космос. Возможно, что облако ионизированного газа пронесётся в стороне от Земли. Если же нет, ему понадобится чуть больше суток, чтобы достичь её. Космические корабли защищены мощными магнитными экранами, но лёгкие солнечные яхты с корпусами не толще бумаги, безвооружены против такой угрозы. Команды придётся снять. Начиная второй виток вокруг Земли, Джон Мертон ещё не знал об этом. Он думал о своём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 Вторая забота — лебедь, в которой упорно преследовал его с разрывом в триста миль. Благодаря четырем крыльям, окружающим главный парус, русская яхта оказалась на редкость маневренной. Все повороты на околоземной орбите она выполняла сверхточно. Правда, за такую маневренность пришлось расплатиться скоростью. Двух зайцев нельзя поймать сразу. Эмертон надеялся сохранить преимущество на длинной прямой.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 С этой минуты Лебедев почти не управляем, но это не важно. Все сложные манёвры позади. Всё равно, как если бы какой-нибудь яхтсмен прошлого намеренно освободил лодку от руля и тяжёлого киля, зная, что дальше его ждёт попутный ветер и тихое море. Поздравляю, Дмитрий, сказал Мёртон в микрофон. Ловка сделано. Но этого мало, всё равно ты меня не догонишь. Это ещё не всё, услышал он в ответ. В самом деле, на последнем прямом участке Дмитрий может обойтись без второго пилота. Но вряд ли Алексея обрадуется, заметил Мёртон. И ведь это против правил. Да, Алексею придётся поплавать 10 минут одному, пока его не подберёт Коммадор. А что до правил, в них ничего не говорится о численности экипажа. Уж ты-то должен это знать. Мёртон промолчал. Исходя из того, что ему было известно о конструкции Лебедева, он торопливо обрабатывал новые данные. Закончив вычисления, Мёртон убедился, что исход далеко не решён. У самой Луны Лебедев его догонит. Однако судьба гонок уже предопределилась в 92 миллионах миль от трассы. На солнечной обсерватории номер 3 внутри орбиты Меркурия автоматические приборы записали весь ход вспышки.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 Она достигнет земли за 8 минут и вреда не причинит. Иное дело заряженные атомы, летящие следом со скоростью всего 4 млн миль в час. Через сутки они окутают смертоносным облаком Дьяну, Лебедева и сопровождающий отряд. Коммадор откладывал решение до последней минуты. Даже когда струя плазмы прошла орбиту Венеры, ещё была надежда, что она не коснётся земли. Но когда до встречи с ней осталось меньше 4 часов, и сеть лунных радаров подала сигнал тревоги, он понял, что больше ждать нельзя. Следующие 5-6 лет, пока не успокоится солнце, никаких гонок не будет. Вздох разочарования пронёсся по всей солнечной системе. Диана и Лебедев шли по четырем рядам на полпути между Землёй и Луной, но никто так и не узнает, какая яхта лучше.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 Через 5 минут подойдём к вам, капитан. Обрубите парус, чтобы нам не запутаться. Джон Мертон, первый и последний капитан солнечной яхты Диана, на секунду замешкался. Он ещё раз обвёл взглядом миниатюрную кабину со сверкающими приборами и умело размещёнными рычагами, которые теперь были наглухо закреплены в одной позиции. Наконец, сказал в микрофон: "Оставляю судно. Не спешите, всё равно меня найдёте. Диана сама за собой последит". Его порадовало, что коммодор воздержался от ответа. Профессор Ван Страттон, конечно, понял в чем дело и понял, что в эти завершающие секунды Мёртуну хочется побыть одному. Он не стал откачивать воздух из переходной камеры и вырвавшийся из нее газ мягко понес его прочь от Дианы. Толчок отдачи был последним даром Мёртуной яхте. Она быстро удалялась, и парус ее ярко блестел в лучах солнца.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 Но даже на орбите Марса скорость за сутки будет нарастать на 1000 миль в час. И задолго до того ход яхты будет таким, что даже солнце её не удержит. Быстрее любой кометы она устремится в межзвёздную пучину, недоступную воображению человека. Глаза Мёртона заметили зарево ракет в нескольких милях. Катер идёт за ним, с ускорением в тысячи раз большим, чем то, которое когда-либо сможет развить Диана. Но двигатели катера израсходуют запас горючего в несколько минут, а солнечная яхта сотни лет будет наращивать скорость, подстёгиваемая неугасимым пламенем солнца. Прощай, кораблик, сказал Джон Мёртон. Интересно, чьи глаза увидят тебя и через сколько тысяч лет? Кургузая торпеда подошла вплотную, но на душе у Мёртона было легко. Ему уже никогда не выиграть гонку до луны. На его судёнышке первым вышло в долгое плавание к звёздам. Текст читал Кирилл Головин, звук-режиссёр Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2018 году специально для портала audiobookinigi.club.